В интернет к Магнусу Кьерру. Бывший приемный отец Магнуса, Ханс-Хенрик Хауге, на выходных был обнаружен и арестован дорожной полицией на придорожной стоянке где-то в Ютландии. Однако вообще не по этой причине Хесс собирался навестить мальчика. Лея и Магнус быстро сдружились на почве общего интереса к лиге легенд. Пока они играли, руководитель отделения сообщил Хесу и Тулин, что мальчику наконец-то подобрали хорошую приёмную семью из Гелилеа. С ними уже 10 лет живёт приёмный сынишка, чуть по младше Магнуса, который очень тоскует без братика или сестрёнки. Магнус уже встречался с будущими родителями, и они вроде бы понравились друг другу. Правда, потом мальчонка сказал, что если бы ему позволили самому сделать выбор, он назвал бы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 что явно в большей степени расстроило пакистанца, нежели самого Хесса. Марк передал ему ключ от квартиры и поблагодарил за помощь. По дороге в аэропорт у меня время в запасе, и уступая нахлынувшим на него чувствам, он попросил таксиста остановиться возле западного кладбища. Хесс впервые решил побывать на могиле, он точно не знал, где она находится, но в кладбищенской конторе ему объяснили, как пройти к небольшой рощице.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 Стою у могилы, Хес впервые за долгие годы предалса воспоминаниям. Когда он покидал кладбище, на душе у него сделалось гораздо легче. Ещё одно такси разбрызгивая талый снег проезжает мимо входа в терминал номер 3. Хес тушит сигарету и поворачивается спиной к стене дождя. Тулин не приехала, и так-то она, наверное, и лучше. Ведь он живёт словно бомж, а жить как все у него ни фига не получается.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 попугайчика и хомячка. Всё поняв, Марк смеётся от души. По дороге к контролю безопасности он просматривает послание многожды и всякий раз не может сдержать улыбки. Теятослау её. Он получил её. Леа смотрит на мать, а она и откладывает в сторону мобильник и оглядывается, собираясь спрятать планшетку в кухонный шкафчик. Да, это слало. Пойди-ка лучше открой деду. А когда он снова появится? Понятия не имею. Поди же открой. Леб придёт в прихожую, где звенит звонок. Отослав СМСку, Тулин как бы поставила точку в событиях этого странного дня. Сперва переполненные эмоциями визит к мальчику по фамилии Киер вместе с Леей Хессом. Ненамного легче ей стало в иллюстрировавшем семейный ад экспериментарии, куда их затащила Ле. В кафе посреди кричащих и шумящих детишек Вместе с родителями, поглощающими принесённую с собою еду, она вдруг ощутила, какой опасности таит в себе жизнь по тем же лекалам, по каким строят её сидящие вокруг взрослые люди. Наи прекрасно знала, что хес не такой, и всё-таки, когда он, взглянув ей в глаза, собрался что-то сказать, ей сразу вспомнились домик в коттеджном посёлке, пенсионные накопления и великая ложь о счастливой нуклеарной семье.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 Дниок. Или, может быть, два. Глава 130. Клиннус Беккер вдыхает свежий воздух. Над ним повисли тяжёлые мрачные тучи. Перрон на станции в Слагельсе пуст. У ног Клинуса стоит небольшой рюкзак с вещами, которые он захотел забрать с собой из тюрьмодиловки. Его только что выпустили из заключения, и вроде бы ему положено испытывать радость и облегчение. но ну, ни того, ни другого он не ощущает. Да, он на свободе, только вот для чего она ему? В глубине души Линус рассматривает предложение одного адвоката подать иск на возмещение морального ущерба. Он ведь и так отбыл больший срок, чем положено, за единственное преступление, которое на сей раз реально совершил. Хакерский взлом архива фотодокументов с мест преступлений. Деньги, конечно, это хорошо, думает Бекер, но в то же время чувствует, что они не помогут ему пережить постигшие его великое разочарование. История с каштановым человеком закончилась совсем не так, как он надеялся. С тех пор, как на прошлогоднем допросе он догадался, какой важной фигурой в игре является Линус Беккер, он, в общем-то, чувствовал себя замечательно. Сперва правда никак не мог взять в толк, кто подбросил мачете в гараж, но когда следователи в 1117-й раз Пытаясь заставить его признать вину, показали ему фотографию острова Калинка на полке. Линус обратил внимание на маленькую каштановую фигурку на заднем плане. Он сложил 2 и 2 и признал себя виновным. Но каждый божий день в принудиловке с нетерпением ожидал наступления осени, когда каштановый человек обнародует свой следующий шаг. Ожидания его столь и оправдались, когда стали поступать новости об убийствах. Однако именины его души и сердца довольно быстро закончились. И бакаштановый человек оказался жалким аматором, любителем, на которого ему реально нельзя было делать ставку. Прибывает поезд. Линус Беккер подхватывает за лямку рюкзака и входит в вагон. Садится у окна, всё ещё одолеваемый мыслями о скуке жизни. Как вдруг замечает одинокую мать, сидящую чуть, чуть наискосок напротив него со своей маленькой дочкой. Она улыбается и вежливо кивает ему. Линус также отвечает ей вежливой улыбкой. Поезд трогается, чёрные тучи рассеиваются, и Беккер размышляет, как бы всё-таки ему устроить свою жизнь так, чтобы она не томила его.